«Глава четвертая. Страдающая свинья». Не, в таком виде ты никуда с нами не пойдешь», — гаркнул гнусмарк и чуть ли не грудью стал поперек пути Эльдогара. «Город Финн был небольшой, и там полно нелюдей, к которым относятся вполне нормально. Но даже там нет таких, как ты». Эльдогар молча смотрел то на гнома, то на Друтха. Так как можно мягче переводил ему слова гнома. «Современные эльфы совсем не похожи на тебя». Они не такие высокие, у них не настолько выделяющиеся глаза, у них нет чешуи по всему телу, и даже уши у них гораздо меньше, потому что большинство из них с людьми перетрахалось. «Какая мерзость!» – выдохнул эльф. «И я о том же!» «Но трахать человеческую бабу – это совсем другое дело!» – весело подмигнул Гнусмарк. «В общем, у стражек тебе будут вопросы, а если к тебе, то и к нам. А денег у нас, как у последней шлюхи в Маркеше!» «То есть ноль корон, понимаешь?» «Да, хорошо. Я должен переодеться?» Спросил Альдогар. «Но это громко сказано, учитывая, что чешую ты с себя хер соскребешь. Вот, в рюкзаке Джерри были эти тряпки. Держи». Гном протянул спутнику серую мешковину и, заметив непонимающий взгляд, пояснил. «Это лохмотье прокаженного. Розовая проказа, болезнь такая. Поражает в основном людей и делом им. Страшная». «Она передается только через близкие контакты. Ну, там рукопожатие, писька в писку, понимаешь? Поэтому у прокаженных такие шмотки. Издалека видно, что ты болен. Никто к тебе не подойдет даже поздороваться». «Колокольчик?» Эльдогар уже нацепил на себя основную часть костюма и теперь крутил в руках дополнительный аксессуар. «Ну да, можешь звонить в него, если прицепятся детишки или какой придурок решит познакомиться поближе». Обычно стража быстро прибегает и дает им посраки. Прокаженных трогать нельзя. Они мученики и болеют за грехи всех остальных. Какое убогое верование. Эль взвякнул в колокольчик на своей шее. Люди, что с них взять? Давай капюшон напяливай и забудь про то, как тебя зовут и кто ты такой. В городе полно людей. Я надеюсь, что ты не начнешь их рвать на куски, как только увидишь. Эльдагар послушно надвинул капюшон и взял в руки палку, которую ему дал Рук. Эльфы сильно забавлял этот спектакль, но он прекрасно понимал, что маскировка в стане врага это очень важное дело. Конечно, его учителя говорили о другом, но это касалось в основном чистого поля до открытого боя. Теперь Эльдагар понимал, что он один против огромного мира людей, и тут придется играть по иным правилам: сначала нужно добраться до города. Это странная компашка воров. Помогают ему не просто так. Они явно хотят поиметь с него что-нибудь. Вполне вероятно, что они даже могут предать его за пару золотых. Так что за всеми нужно держать глаз до да глаз. С другой стороны, если бы Марк хотел продать его прямо сейчас, то не стал бы выдавать одежду, а просто привел бы к стражникам и все рассказал. Эльдогар бы даже не понял, о чем они говорят. Выходит, что у гнома все-таки немного иные планы на древнего спящего. Гном приказал руку оторвать некоторые доски от челна и разные фигуры. Их можно было продать на рынке всяким скупщикам старья. К тому же эльфийское обработанное дерево было в цене. Остатки лодки гном сам разломал молотом, и из них сложили небольшой костер. Наконец-то Марк мог отдохнуть и нагнать свой завтрак. «Розовая проказа?» – негромко спросил эльфу Салеси, когда они сели у костерка. «Она же розовая чума. Это магическая болезнь созданная твоими потомками для борьбы против людей. К сожалению, оказалось, что она отлично передается и другим народам. Ответила та. Особенно всяким мавилам и прочим человекоподобным. Даже гномы могут заразиться, но это большая редкость, подтвердил Гнусмарк. Сначала тебя лихорадят несколько дней, а потом на теле появляются гнойные язвы розового цвета. Они постоянно сочатся с укровицей и жутко смердят. Ты как бы гниешь заживо. Чаще всего поражаются лицо и конечности. Отваливаются уши, нос, веки. В щеках появляются здоровенные дыры, сквозь которые видно зубы и язык. Потом пальцы ног и рук, половые органы у мужиков. Потом ты просто разваливаешься на части, превращаясь через год-два после заражения в обрубок. Тупой и бессмысленный. Полено. Раньше в Финбеле часто такие по улицам валялись. Их жрали крысы и собаки. Но наш добрый и прекрасный король Лоренс Третий синегубой снизошел до наших молитв и создал службу уборки. Мусорщики собирали эти поленья и заживо хоронили за городом. Самое ужасное, что все это время ты остаешься в живых и сохраняешь сознание. Даже говорить можешь, пока челюсть не отвалится, добавила Фина. Наверное, эльфов не сильно любят за этот поступок, предположил Эльдогар. Да, их крепко обожают. — расхохотался гном. — А кто изобрел эту болезнь? — Чистокровный Свенд. Он должен был быть Эльсвендом. Но так как имена запрещены, то просто Свенд. — А Свендоры его приспешники? — Фанатики. Они дали вечный обед молчания, пока не убьют всех королей. — Это хорошая идея, — согласился Эльдагар. Но молча ее не добиться. — А у тебя разве не такая же цель? — прямо спросила Салиси. — Откуда ты знаешь? «Я читала много легенд. Некоторые стерлись из моей памяти, но их можно обновить, если я дойду до одной из священных рощ. Интересно, губы Эльдагара тронула легкая улыбка. Ты умеешь ходить в контакт с древами шепчущего леса? Да, я прорастаю корнями, подключаюсь к ним и передаю информацию. Выходит, что ты просто побег одного из них? Только отчасти. У меня есть собственная воля и сознание». «Но древо все равно может управлять тобой», — настойчиво уточнил Альдогар. «Все, что ты видишь, все, что ты слышишь и даже думаешь, это будет отдано древу. Ты не можешь бросить его, не так ли?» «Да чего ты к ней прикопался, древний?» — возмутился гном. «Она не любит отвечать на такие вопросы. Я тебе сам потом про Друдха расскажу». «Это будет не очень лестный рассказ», — улыбнулась Салиси. «Но он прав. Я не люблю отвечать на такие вопросы». «Они меня ранят острее топора дровосека». Эльдогар замолчал. Путники шутили между собой и вообще делали вид, что эльфа среди них нет. Но тот чувствовал их страх. И правильно делали. Эльдогар прекрасно понимал, что спас их уже дважды. Но они были нужны ему. Когда гном доел, то быстро собрался. Помочился на огонь у всех на глазах и приказал выдвигаться. Это никого не смутило. Видимо, командир так делал каждый раз». Идти по дну высохшего пролива пришлось пешком. Дорог здесь не было, но иногда попадались следы лошадиных копыт. Это могли быть свендоры, но Эльдагар был готов к встрече с ними. Ландшафт вокруг царил удручающий. Серое небо, грозные тучи, грязь под ногами и повсюду нагромождение высохших блеклых кораллов. Где-то вдалеке лежал остров большого корабля, наверняка разграблен. «Нам идти несколько часов до нашей тайной стоянки, где нас ждут лошади», сказала Салиси, догоняя Эльдогара. «Ты умеешь ездить верхом?» «Да, умею». Все шли молча. Фина прикрывала тыл, сам Эльдогар тоже глядел в оба, но никого не было вокруг. Только ветер, воющий в большие пустые раковины морских моллюсков, некогда живших здесь. Лошадей воры спрятали в одной из прибрежных пещер, а охранял их маленький босоногий человеческий мальчик. Гном сунул ему в ладонь пару медиков и советовал проваливать побыстрее. «А если его кто поймает, пусть скажет, что они отправились в Герод». Так Марк пытался замести следы. «Откуда этот мальчишка?» – спросил Альдагар, глядя вслед убегающему человечку. «Тут есть несколько поселений беженцев. Они за пару медиков готовы что угодно сделать. Одних лошадей я бы не оставил тут. А что мешало мальчишке увести их, пока вас не было?» «А то, что я ему сразу сказал, что мы, в случае подобного, придем и вырежем всю его семью у него на глазах, а ему пронзим пятки и заставим бегать по углям», – гоготнул Рук. Беженцы те еще ворюги и пройдохи, но страх физической расправы гораздо сильней. «Седлай кобылу, Джерри! Вон ту, серую, в белых яблоках!» Конечно, человеческие седлы немного отличались от эльфийских. Но это не было проблемой. Эльдогар подсмотрел, как залезают на коне его спутники, и просто последовал их примеру. Лошадка только печально моргала глазами. Смена всадника не была для нее чем-то выдающимся. «Это не ваши лошади», – догадался эльф. «Да, мы взяли их попользоваться за деньги», – подтвердил Гнусмарк. «Вся жопа только в том, что заплатить нам за них нечем, а моя расчудесная репутация будет подмочена». «Как будто она у тебя была сухая», — хмыкнула Фина. «Но есть же доски и фигурки», — напомнил Рук. «Только на них одна и надежда. Толстый Скупи любит такое дерьмо». Лошади тронулись. Гном смотрелся немного нелепо на здоровенном скакуне, но, видимо, таким образом он компенсировал свой невысокий рост. Эльдогар слышал, что у жителей гор это больная тема, а вывести их себя шуточками насчет их роста проще простого». Ехать на лошади было несложно, но путь предстоял не близкий. Сутки верхом с недолгими остановками, одной ночевкой, а затем на корабль, который приходил раз в двое дней. По всем прикидкам выходило, что в городе компания окажется дня через три, а то и четыре, если не успеет или случится непогода. Лошади вели себя спокойно, а по дороге путникам никто не попался. Ни единой живой души. На первую же ночевку выставили караул. И Майвел дежурил вместе с Салиси. Как оказалось, они могли не спать долгое время, как и Эльдогар. Эльф тратил это время с пользой. Активно учился понимать и говорить на новом для себя языке. Он не был сложным. Включал в себя много знакомых слов, так что дело спорилось. Эльдогар впитывал знания как губка и был отличным учеником, так как обладал просто феноменальной памятью. Он говорил с Салиси дни и ночи напролет и когда команда поднялась на борт корабля «Гнилая песня», то уже мог понимать большинство слов людей и гномов. Судно отчалило от берега, унося команду и их лошадей. Капитан корабля – старый моряк, человек, вел себя спокойно и не трогал прокаженного. Даже пытался сочувствовать, что Эльдогару было совсем не нужно, поэтому он попросил сам больше его не трогать. Когда на горизонте через несколько суток появился порт, Эльф уже вполне сносно разговаривал на общем языке и производил впечатление малообразованного крестьянина. Оставалось только научиться писать. Финбол, крупный город, был портом еще до ухода воды, но море ушло, оставив после себя только огромную вонючую лужу, которую местные моряки гордо окрестили Зеленым морем. По нему они ходили на жалких лодчонках и корабликах в целях рыболовства. Рыба в Зеленом море обитала, но была горькой на вкус как хина и цвет имела неприятный. Но это мало кого волновало. Те, кто ее ел постоянно, уже через несколько лет терял все свои зубы, но все равно продолжал нахваливать местных карпов. Рыбу замачивали в уксусе, давали ей стухнуть, варили часами и тушили, лишь бы избавиться от ужасного вкуса. Кому-то это даже удавалось. Самые лучшие рецепты охранялись похлеще королевской казны. Но путники из далеких земель старались избегать местных морепродуктов. Потому что как дерьмо ни соли, ни перчи, ни квас, ни туши, лучше оно не станет. Город производил не самое гнетущее впечатление. Хотя бы потому, что местный король Лоренс III делал хоть какие-то попытки заботы о своих подопечных. И несмотря на то, что Финбол находился далеко от столицы, он обкладывался меньшим налогом потому что продолжал являться портом и имел никому неизвестное стратегическое положение. А местный мэр Филипп, хоть и был жутким алкоголиком и мужеложцем, все равно умудрился построить призорий для прокаженных, нанять бригаду пожарных магов, провести кристаллическое освещение по всем центральным улицам. И это сразу снизило количество ночных преступлений. Мэр увеличил размер полиции и местного гарнизона, ибо одним из первых стал брать на службу нелюдей, Так гномы служили в местной страже и занимали высокие посты. За это правление часто критиковали, но на следующих выборах все равно отдавали за него свой голос, хотя злые языки утверждали, что это потому, что быть мэром в этой дыре больше никто и не хотел. Финбол по праву считался одним из самых терпимых к нелюдям городов во всем западном королевстве. Его удаленность играла на руку любому нелюдю, натворившему дел столицы и бежавшему от рук человеческого закона. Однако, пребывая в Финбол, такой нелюдь сразу понимал, что здесь нужно сидеть тише воды и ниже травы, так как местная полиция плотно сотрудничала со столичной, и при повторной поимке расправы было не избежать. Конечно, даже в таком небольшом городке всего-то на 30 тысяч жителей были и свои темные районы, куда никакие кристаллы и полиция не дотянулись. Именно туда и стремились всякие бандиты и отщепенцы. Одним из таких районов был Кукиш -беса, а его самым нелюдным местом являлась страдающая свинье. Про это место слагались легенды, а его появление было ничуть не менее веселым, чем то, что творилось там и поныне. Первым владельцем этого трактира был гном Стронди. Он расстроил свой дом до неприличных размеров и просто собирался там с друзьями. Сначала это был только гномский трактир, но потом начал обрастать более разношерстной аудиторией. А название такое появилось из-за случая, когда Стронди решил забить свинью, которую он назвал в честь дочери тогдашнего мэра «Маны». Но опыта в этом деле у гнома не было, поэтому он взял свой самый большой топор и вышел в хлев. Со всей силы рубанул бедную ману по хребту, но то ли силы не хватило, то ли топор затупился от долгих лет на стене трактира. Но результат оказался совсем не тот, что ожидал гном. Топор вошел в хребет свиньи и застрял. Свинья с диким визгом бросилась бежать, сломала ворота хлеба. Сам стронде не удержался и рухнул лицом в дерьмо. Это его дико выбесило, и он помчался за самострелом. Мана визжа носилась по загону за трактиром, а гном всячески пытался ее подстрелить. Жирное розовое тело словило несколько болтов, но умирать не торопилось. На визге страдающего животного сбежала вся округа. Свинья с торчащими из боков болтами и топором в спине носилась по двору из пила. На помощь к Стронде пришла чародейка из эльфов, метнувшая в ману огненный шар. Магия сработала чуть лучше, но свинья не сдавалась. Теперь она бегала по двору, еще и объятая пламенем. Остановить ее смог только меткий выстрел из лука прямо в сердце. «Это был кто-то из людей», Но его имя затерялось в веках. Это событие стало отличной рекламой для заведения. И скоро Стронди сменил название и сделал вывеску из дерева и проволоки. «Свинья в огне с торчащими из тела топором и стрелами». «Мэр у нас неплохой, хотя и педераст», – констатировал Гнусмар, когда впереди показались шпили городских башен и массивная каменная стена. «Но я не только в прямом смысле, а и в переносном». Каждый год этот толчный мужеложец перекладывает мостовую. Казалось бы, ну положи ты нормальные камни, найми гномов. Нет, он выбирает каких-то чертей из зингары. Они даже по-человечески разговаривать не умеют. Работать тоже, зато дешево. Кладут прямо в дождь, отсыпок нет, щебень не кладут. Каждую весну финбол тонет в грязи и говне. Мостовую выворачивает наружу, и горожане ее разбирают на свои нужды а старый Филипп уже строчит доклад самому королю. «Так и так, ваше вашество, негодяи-горожане стыбрили всю мостовую. Дайте денег на новую, иначе нам конец. Грязь такая, что повозки синей дрянью до вас не доедут. А все знают, что Филипп – какой-то внучатый через пятое колено племянник нашему королю, так что тот кривица плюется сквозь синие губы, да разрешает не доплатить такую-то сумму. И все повторяется». Разницу между сколько надо и сколько потратили. Мэр кладет себе в карман. Молодец. Хотел бы я быть на его месте. И подставлять свою жопу мужикам? Рыкнул от смеха рук. Да я не про это. Хотя там такие бабки крутятся. Я думаю, ты бы тоже раком стал. Возле кованых ворот стояли местные стражники. Несколько человек и парочка гномов в кожаных доспехах и вооруженные короткими мечами и круглыми щитами. Они не стали придираться к отряду, так как хорошо всех знали, а прокаженный не вызвал у них никаких подозрений. Эльдогар понял, почему, едва они въехали в город. Прямо за воротами стояла длинная очередь из двух десятков, таких же больных, как он. Все они просили милостыню. «Пошел вон, гнилушка!» — гном оттолкнул ногой человека, пытавшегося дотронуться до его лошади. «Когда вас уже всех в могильник отвезут?» «Разве гном может так говорить с человеком?» удивился Эльдогар. «А прокаженный уже и не человек отчасти», пояснила Салисе. «У них нет никаких прав. Попробовал бы Марк так наехать на торговца или стражника, и был бы совсем другой разговор». На улицах было шумно. Город жил своей обыденной жизнью. Множество повозок с водой, разбитые дороги, вывороченная мостовая, крики прохожих и вонь, густая и плотная, тягучая, будто заползающая в нос и остающиеся там навсегда. Эльдогара чуть не скрючил от этого великолепия. Но в воне не было ничего удивительного. Люди выбрасывали мусор и отходы прямо на улице, в надежде, что мусорщики все это уберут. Но те выезжали редко, около раза в неделю. Так что все отбросы просто гнили под палящим солнцем. На Эльдогара показывали пальцами мелкие и грязные дети и кричали нечто оскорбительное и веселое. Эльф повернулся к Салисе. Они впервые видят прокаженного на лошади. Говорят, слезай, а то развалишься от тряски в седле, и друзья не соберут. «У меня нет друзей», — хмыкнул Эльдагар. «В эти непростые времена, друг, настоящий дар и сокровище», — заключила Салиси. «Все мои друзья мертвы, наверное». «Ты не помнишь свою гибель древней?» «Нет, но очень хочу вспомнить. Может, древо смогут помочь мне?» «Я знаю, что они тысячелетия следят за этим миром. Возможно, они видели что-то, что должен увидеть и я». «Я спрошу у них, когда вернусь из рощи», – пообещала Друдха. «Не сомневайся. Ты очень интересное существо». «Я эльф». «Уже нет. Я не слышу твоего сердца. Не чувствую циркуляции твоих соков. Кровь у людей жидкая, как вода. У тебя же вместо нее нечто другое, более тягучее и плотное». «Я уже встречала нечто подобное». «Серьезно?» Эльдогар был удивлен. «Да, в арсийской пещере обитают гигантские пауки. Вот они очень похожи на то, чем ты стал». Эльф ничего не ответил. «Пауки». Он сразу вспомнил про своего ведущего в пещере, которого никто не видел, кроме него. «Совпадение?» Сам Финбол Эльдогару не понравился. «Грязный, вонючий, никакого величия». Сравнивать его даже с поселком Дарницев было кощунством. Может быть, в своих столицах люди научились строить хоть что-то красивое, но в провинции все плохо. «А вот и наша обитель, Кукиш!» – весело крикнул гном. «Терпеть не могу эту помойку, но как же здорово сюда возвращаться целым и здоровым. Слезайте с лошадей. Мы с Руком отведем их к толстому скупе и сдадим деревяшки». «А вы прогуляйтесь, девочки, да покажите нашему прокаженному, что где здесь». «Но сильно не задерживайтесь. Через час собираемся за нашим столиком в страдающей свинье». Эльдогар слез с лошади, и бедные грустные животные увели. Фина и Салиси пошли рядом с эльфом. «Звякай в колокольчик для приличия хотя бы», — попросила Фина. День день. «Достаточно». «Мне нужно оружие», — сказал Эльдогар. «И ты его обязательно получишь». Заверила его Салиси. Но позже. «Все вопросы задавай Гнус Марку. Он отвечает за снабжение команды. «Слева, кстати, обитает местный доктор. У него можно купить разные травы. Не думаю, что мне это нужно». «Точно, я не успела подумать». «А ты вообще дышишь?» Поинтересовалась Фина. «А глазами моргаешь?» «Очень редко. И то по старой привычке», ответил Эльдогар. «Но я не чувствую себя мертвым. Внутри меня что-то есть». «И как оно там оказалось? Ты же был живым?» «Не знаю. Пока не знаю». Рассказывать этим созданием про доспех отца не имело никакого смысла. Мало того, это могло быть опасно. Вряд ли кто помнит про это оружие. Но что, если есть те, кто знает и уже ищет? Неспроста же кто-то нанял гнома и его банду для пробуждения Эльдогара. Таинственный наниматель еще даст о себе знать. Но как скоро?» Фина и Салиси привели Эльдагара какими-то закоулками к черному входу в трактир. Оказалось, что прокаженных туда не пускают, поэтому нужно было быстро и незаметно проникнуть внутрь. Фина вошла первой и через несколько минут открыла окно своей комнаты на втором этаже. Расстояние было невысоким, к тому же из здания торчало немало деревянных балок. Эльдогар легко справился с этой задачей и оказался в гостях у Фины. Небольшая комнатка с одной кроватью, столиком до да парой стульев. К удивлению, была даже маленькая печурка для особо холодных зим, случавшихся здесь раз в 10 лет. Можешь снять с себя это барахло, но не выбрасывай, посоветовала Фина: Я проведу тебя в комнату, Джерри. Пошли. В коридоре они встретили с Алиси, которая как раз поднималась к себе, и больше никого. Фина достала отмычку с пояса и ловко открыла дверь в комнату Барда. Она ничем не отличалась от ее собственной, разве что вместо печки здесь была деревянная купель. «Честью тот еще был?» – сказала Фина. «Но я тоже не против помыться, так что вечером приду в гости». «А мне, видимо, не особо это надо», – хмыкнул Альдогар. «Ты про помывку или про мой приход?» – усмехнулась девушка. Она впервые сняла с головы капюшон, и эльф увидел молодое лицо и густые серебристые волосы с голубоватым оттенком. Дитя море как-никак. Про первое. Но вытереть пыль с доспеха, помыть голову – это ты можешь сделать. «Как ты живешь без моря?» – прямо спросил эльф. «Тяжело. Я уже из третьего поколения. Мы живем не так долго, как наши предки. Никакими тысячами лет и не пахнет. Мой отец прожил всего триста. Я же не доживу и до 200. «Почему?» «Это наше проклятие. Всего народа. Я не хочу тебе пока говорить об этом». «Иначе ты можешь прийти в ярость и оторвать мне голову. Оно связано с моим народом?» «Да, напрямую. Хотя вы об этом и не знали. Никогда. Но вам ведь и не было дела до нас, не так ли?» «Моя бабушка говорила, что древние вели настолько уединенный образ жизни, что даже не думали, а как же там поживают их беглые сородичи». «Это правда», — признался Эльдогар. «Мы жили слишком обособленно и даже, можно сказать, наивно». Я допускаю, что именно это и стало причиной нашей гибели. А ты умеешь удивлять. Бабка говорила, что вы непреклонные нарциссы, все как один. Так и есть, кивнул эльф, но я слишком молод. Мне было триста лет, я не видел толком жизни, не бывал на материке, ни разу не был женат и не имел детей. О, удивительно. Фина широко раскрыла глаза. И при этом ты уже спокойно разрываешь людей в клочья. Одно другому не мешает. Ладно, разбирайся тут с вещичками Джерри. Постарайся как-нибудь скрыть волосы и уши. Мне нужно отдохнуть, хотя бы часик. Ты спишь? Я пока не знаю, но я могу попробовать. Мне нужно как-то уложить в голове все, что произошло со мной за этот день. На улице уже темнеет. Кукиш Беса с темнотой только просыпается, ухмыльнулась девушка. Но я пока не рекомендую тебе выходить на улицу. «Только если ты не захочешь покормить свой доспех. А если захочу, тогда позови меня с собой. Я знаю парочку отпетых негодяев-людишек, которым давно пора выпустить кишки». «Договорились», — улыбнулся Эльдогар. Фина вышла из комнаты, покачивая бедрами, а эльф понял, что, возможно, у него появился первый настоящий подельник. Малакры все-таки тоже были эльфами, но настолько давно, что даже сами древние не вспоминали об этом. Так что неудивительно, что у Фины к нему такой интерес. Эльдагар закрыл дверь за девушкой и сел на пол, прислонившись спиной к стене. Он чувствовал, что заснуть не сможет и, скорее всего, никогда. Мертвые не видят сны. Но мертв ли он? Видит ли сон доспех? Возможно ли такое вообще? Эльф закрыл глаза и просто начал отдыхать от всяких мыслей.